Глава 37. Женщина. Утром начался переполох. Я проспала. Арнил быстро поднял меня и начал одевать, потому что нервничая мне никак не удавалось правильно надеть штаны. Сунув в руку пирог, усадил расчесывать. Продрав хаос, на голове заплёл косу. Дал запить ягодным чаем, подхватив под руку, уволок во двор. Ещё раз, внимательно осмотрев меня, прижал к себе. Может, капель успокаивающих заранее? Там такой ужас, даже мне, видевшему воины, голод, такое страшно смотреть. Якоб переживал. Лучше чего-нибудь крепкого, пару глотков. Я стояла, смотрела на всех. Парни и воины ждали. Сжала кулаки, я готова. Мне сунули фляжку, сделав два глотка, закашлялась, зато взбодрилась. Выцепив горсть карамели в сумке, кинула в рот заесть горечь алкоголя. Ещё не заходя на рынок, почувствовала запах болезни, грязи. Раздавался плач детей, женщин. Смотрела прямо, старалась не вглядываться в лица, иначе не выдержу. Видимо, услышав о скупке, свезли всё, что посчитали ненужным. Сели под навес. Нам сразу привели десять девушек, совсем юных, но довольно чистых и ухоженных. Они испуганно смотрели на нас. Я вздохнула, попросила ещё фляжку. Пошло легче, не обожгло горло. Кивнула продавцу. Он расхваливал товар. Я покупала, почти не торгуясь. Подарком шли дети. Время было уже послеобеденное. Я отпила из фляжки прилично. Не могла спокойно смотреть на этих несчастных. Хотелось взять меч и убить всех торговцев. Якоб сжал меня за плечи, удерживая и чувствуя моё настроение. Продавец теперь продавал по десятку. Два в подарок, как вещи. Наконец, скрепив покупку, меня увели в гостиницу. Через час начали заводить рабов во двор гостиницы. Удалось купить еще около 30 мужчин, как ни странно, в хорошей форме. Часть из них останется здесь. Все, кто согласятся, превратятся в мини-армию. Открыв портал, послала князю весть о прибытии. Рядом открылся портал. Из него выходили люди, подхватывали детей совсем слабых и уходили обратно. Князь только смотрел, повернув голову ко мне. Кивнул, подхватил двух девочек на руки. Я тоже просто кивнула, но больше сил не было. Часть пришедших воинов отделилась и вошла в мой портал, неся мешки с провизией оружием, ведя гружённых лошадей. «У нас пополнение!» Портал захлопнулся. Я стояла посередине двора в ступоре, решая, что буду делать с теми, кто в этом повинен. Мне кажется, что они достойны только смерти или пожизненной каторги в кандалах. Вокруг суетились воины. Я смотрела на ворота, потом решила, что надо навестить Дикого. Застоялся он за два дня. Выискав глазами бендельва направилась к нему. «Я хочу прокатиться по окрестностям. Дикого надо выгулять «Ты уверена? Может, тебе поесть и отдохнуть?» «Не хочу. Хочу проветриться. Мне надо сменить обстановку, поохотиться». Он кивнул с свистнул воинам. Мы ушли запрягать коней. Дикий трепал мне косу, не давая надевать упряжь. Вывело и стоило. Едва вскочила на него, как он, схрапывая, начал бить копытами, высекая искры из камня брусчатки. С нами поехали десять воинов и мужья. Якоб всегда старался быть рядом, словно боялся что-то упустить. Мы проскакали по пустым улицам. На нас смотрели, провожали взглядами, шарахались. Когда мы выехали на дальние улочки, увидели пустые дома, целые заброшенные улицы. Промчавшись галопом до леса, поняла, что он мне сейчас поможет расслабиться. Охота, свобода. Я хочу в лес, обернуться. Давно не обращалась. Хорошо, малышка, давай отойдём только. Я уже не слышала. Начала обращаться, спрыгивая с дикого. Одежда сама пряталась в сумку. Мгновение, и на траве сидит лисичка, а рядом сумка. Я прижала уши, прислушиваясь к лесу. Дикий прошёлся по шубке губами, лаская. Я зарычала и клацнула зубами, перед его мордой отпугивая. Дикий всхрапнул, но не ушёл. Смотрел, шевеля ноздрями и кося чёрным глазом на меня. Воины замерли, наблюдая за мной. Мужья уже обернулись. Я рванула в лес, счастливо повизгивая. Загнали оленей пару зайцев. Одного я съела там же. С нетерпением, ожидая, когда якоб обдерёт шкурку, захлёбывала слюной. Съев, подставила мордочку для чистки. Якоб огромным языком в один момент вылизал меня, попутно нюхая. Он настолько огромный, что я ему была по колено. Даже бендельф ему по грудь. Мы поспешили обратно. Я гордо несла в зубах кролика, а Якоб закинув на спину оленя. Вышли на поляну. Ребята успели развести костёр, накипятили травки с ягодой. Схватив сумку в зубы, я умчалась в кусты переодеваться. Вышла и с удовольствием выпила горячего напитка перебить вкус сырого мяса. «Скажите, куле, как называется зверь, в которого вы оборачиваетесь?» — спросил один из воинов. «Лиса. В нашем вере ее нет. Боги перенесли меня из другого мира для исполнения их воли. Возвращались, промчавшись по улицам вечером, когда уже стемнело. Почистив дикого, я задала ему корм. Вернувшись в общий зал, села за столик к мужьям. За оживленным разговором провели вечер. Завтра собирались напасть на ратушу. Проплаченные осведомители сообщили, что будет совет всех зажиточных граждан. Думаю, самое время. Воинов мы собрали больше ста. Из них двенадцать магов. Ушла спать. Со мной ушёл Арнил. Теперь меня не оставляли одну ни на минуту, боялись нападения. Арнил быстро освободил меня от одежды. Уложил себе на плечо, укутов в одеяло. Я задремала, вроде полегчало. Всё-таки рабам окажут помощь, а через неделю большая часть вернётся туда, откуда их украли. Повозилась на плече у мужа, рукой провела по мышцам живота. Посмотрела на лицо. Спит. Вздохнула. Пусть спит. Обернулась лисичкой и, забившись под руку мужа, снова вздохнув, уснула. Через пару часов вернулись Якоб и бендельф. Высунула нос из-под руки орнила нюхая воздух. Якоб первым заметил меня, взял на руки и прижал к себе. Я, потянувшись всем телом, улеглась поудобнее. Облизала ему лицо и снова уснула. День был длинным. Подъем был ранним. Меня уговаривали еще поспать, но я отмахнулась. Нечего. Мужчины собираются на штурм-ратуши. А я буду лежать? Хочу тоже участвовать.